Восемьдесят Март шестое. Сопоставляя прошлое с настоящим, можно сказать, что достигнута та ступень понимания происходящих явлений жизни, когда личный уже не мешает осознавать смысл этих явлений. Личные интересы, выгоды и удобства не имеют значения для эволюции, и она не считается с ними. Но сверхличное понимание двигает сознание дальше и расширяет его. Все великие духи много страдали, выполняя свою великую сверхличную миссию жизни. Тело часто страдало, и тяжко томился дух от несовершенств окружающего. Но дух поднимался над несовершенством плотных условий и преодолевал в себе тягой земли. «Я победил мир». в себе преодолевший влекущую, притягивающую, порабощающую сознание силу его. Идущие моим путем ту же задачу имеют — укрепить мир в себе. Вот идет на вас мир. Найдете ли силы в себе под тягостью жизни подняться и все же идти, несмотря ни на что, это и будет преодолением жизни. В духе борьба и внутри. вовне так же как все так же как и у всех что то больно тяжко и неприятно что то стесняет и давит на сердце но полезно и нужно для общего блага тьма и хаос болезненны очень но это нужно для эволюции следовательно это есть благо так личное благо и общее благо не всегда соответствуют друг другу это нужно понять и поняв принять всем сердцем, и, быть может, тогда и личное благо войдет в гармонию с общим и станет частицей его. Личность умирается со смертью тела и сбрасыванием оболочек, с ней умирает все личное, но общее остается, а также и сознание, живущее в нем, сверхличном.